андрей левадный форма жизни книга первая пролог стартовые площадки девятого марсианского космопорта и товарно сортировочный комплекс располагались вдали от поселений в зоне которой еще не коснулось планетное преобразование на фоне унылого мертвого коричневато рыжего пейзажа каменистой пустоши протянувшейся от горизонта до горизонта Тщательно выровненные и распланированные квадраты посадочных мест казались чужеродными вкраплениями. Так оно, по сути, и было. Люди пришли сюда недавно, но обосновывались прочно на века. Надпись у въезда гласила «Корпорация Дитрих фон Браун». Неподалеку возвышались роботизированные рудоперерабатывающие комплексы. Между космическим портом и промышленной зоной постоянно курсировали грузовые магниторельсовые поезда. Сегодня прибыли три транспорта, доставившие богатый металлами лунный реголит. Разгрузкой занимались кибернетические механизмы. Они сканировали доставленную с Луны породу, отметили очень высокое содержание металлов. Кое-где даже виднелись небольшие серебристые кляксы, похожие на застывший расплав. Человек бы насторожился, увидев такое, но сервам было все равно. Содержимое прибывших с луной контейнеров вывалили под открытым небом на технической площадке перед перерабатывающим заводом. Доставленный реголит тускло поблескивал. Его основу составляли слепленные в комки микроскопические гранулы. Лучи далекого солнца скупо освещали необычный груз – И гранулы под воздействием тепла постепенно начали видоизменяться, обрели текучесть, просочились вглубь. Прошло три месяца, и на перерабатывающем заводе внезапно произошла необъяснимая техногенная катастрофа, уничтожившая автоматические комплексы и повлекшая за собой цепь странных, трагических событий.